Глава 29. Следующие шесть часов мы провели, хлопая на себе жуков и разговаривая с людьми с каменными глазами. Местные копы отреагировали первыми. Потом приехали Грентом и мы, Робин, каждый на своей машине. Это была не их юрисдикция, но местные позволили им остаться, когда выяснили у них все причины, по которым у обоих возник интерес. Убийство, нападение, поджог, метамфетамины – Все это были реальные преступления, не какая-то там мелкая хулиганка. Но они не разрешили им поговорить с нами. У местных был труп, здесь и сейчас. Плюс местные явились первыми, и Грент ему это пришлось не по вкусу. Он спорил и угрожал, но это была не его территория. Я ощущал исходящую из него злобу прямо через поляну. Это был уже второй труп, по которому я вызвал полицию. Сначала сын, теперь отец». Грентом чувствовал какой-то крупняк, и я был ему очень нужен. Причем прямо сейчас. Он пытался загнать старшего опергруппы в угол при трех различных оказиях. Поднимал голос, бурно жестикулировал, грозил кому-то позвонить. Один раз, когда местные были вроде готовы пойти на попятные, вмешалась Робин. Я не слышал, что было сказано, но физиономия Грентема покраснела еще пуще, а когда он заговорил с ней, то руками уже не размахивал. Исходящая от него досада немного утрамбовалась, стало сдержанней, но я все равно чувствовал повисшее между ними напряжение, и он так и сверлил ей спину возмущенным взглядом, когда она отошла. Местные задавали свои вопросы, а я отвечал. Мы постучали, открыли дверь, бабах, конец пьесы. Проще некуда. Ребята из отдела по борьбе с наркотиками подкатили незадолго до полудня. Они выглядели щегольски в своих одинаковых куртках, и были бы здесь раньше, да заблудились». Робин не удалось спрятать ни презрения, ни насмешки. Не смогла она скрыть и своих чувств ко мне. Она тоже злилась. Я видел это в ее глазах, в очертаниях рта, в ее позе, во всем. Но это был другой уровень эмоций, более личный, перевязанный с обидой. С ее точки зрения я перешел черту, и это не имело никакого отношения к закону или к тому, что я сделал. Это касалось того, чего я не сделал. Я ей не позвонил, не доверился ей. Это была улица с двусторонним движением, и мне вновь пришлось иметь дело со всеми ее опасностями. Робин сделала свой выбор, и теперь терялась в догадках, какой выбор сделал я. Так что я наблюдал, как Грентом печется на солнце, которое поднималось все выше, и как местные проводят расследование так, как считают нужным. Копы постоянно входили в трейлеры и выходили обратно. Появился медэксперт. Утро постепенно сменилось влажной дневной жарой. Забьюлона Фейта вынесли в матовом черном мешке для трупов. Я посмотрел, как исчезает длинный автомобиль с ним, и день продолжился дальше. Никто из людей, живущих в дорожной петле, не показывался. Никаких зевак, никаких приоткрытых занавесок. Никто не высовывался. Все прятались, как сквоттеры. Я не мог их в этом винить. Копы в подобных местах не проводят работу с населением. «Если уж появляются тут, то не без веских причин, и ни одна из них не может быть хорошей». Жесткие вопросы последовали, как и положено, и последовали они от Грентома. Его злость поутихла до бесцветного неодобрения, и к тому времени, как кто-то из местных мотнул подбородком, милостиво дозволяя ему поговорить с нами, он был уже чистым профессионалом. Я смотрел, как детектив направляется ко мне, и понял, что сейчас предстоит. Он разделит нас и начнет молотить по слабым точкам. Забьюлон Фейт мертв, как и его сын. У меня была общая история с каждым из них, и я каждый раз первым оказывался там, где обнаружили тела. Грантом сомневался в признании Долфа и был готов врезаться в меня, как бензопила, но он будет проявлять осмотрительность. Я знал кое-что про копов и коповские вопросы, так что поначалу он особо давить не будет. Я был в этом просто-таки уверен. Но он меня удивил подошел прямо ко мне и заговорил, прежде чем успел остановиться. «Я хочу посмотреть, что там у вас в багажнике». Джейми дернулся и Грентом это заметил. «Зачем?» — спросил я. «Вы сидите на нем уже 6 часов, на солнце, не двигаясь с места. За последний час ваш брат аж девять раз украдкой на него посмотрел. Я хочу посмотреть, что там внутри». Я изучил детектива с ног до головы. Требование прозвучало с наглой безапелляционностью, но все это был блеф. Я тоже за ним наблюдал. За шесть часов он сделал как минимум дюжину звонков. Если Грентом запрашивал ордер на обыск машины, то давно уже имел бы его на руках. «Не думаю», — сказал я. «Не вынуждайте меня просить еще раз». «Вот это уже правильное слово, согласны?» «Просить». «Как бы разрешение». Его лицо сжалось, и я тут же продолжил. «Вам требуется разрешение или достаточное основание». А если у вас есть основания, то должен быть и ордер, а разрешения я вам не даю. Я сохранил спокойствие, а его самообладание заметно пошатнулось. Я наблюдал, как Грентом силится сохранить тот контроль над собой, какой обычно воспринимал как должное. Робин маячила на некотором расстоянии. Я отважился бросить на нее взгляд и увидел у нее в глазах предостережение. Грентом подступил ближе, а когда заговорил, в словах его таилась тихая угроза. «Люди врут мне, мистер Чейз. Вы, мистер Шепард, другие тоже, вне всяких сомнений. Мне это не нравится, и я обязательно доберусь до сути». Я встал с багажника и глянул на детектива сверху вниз. «У вас есть еще ко мне вопросы?» «Сами знаете, что есть. Тогда задавайте их». Грентом выпрямился, с трудом пытаясь вернуть самообладание. Это не заняло много времени. Разделив нас, он начал с Джейми. Повел его через поляну, а я стал наблюдать за ними, надеясь, что Джейми сделан из более колючего материала, чем предвкушал Грантом. Это заняло какое-то время. Вид у Джейми был испуганный, но он держал себя в руках. Тем более, что ему предстояло рассказать, как все оно и было, просто не считая оружия. Детектив был бледен и мрачен, когда вернулся ко мне. Его вопросы посыпались быстро и жестко. Он все пытался отыскать слабые места в нашей истории. «Почему мы здесь? Как мы нашли это место? Что произошло? До чего мы дотрагивались?» «Вы дотрагивались до тела?» «Только до обрывка бумаги в руке, из газеты рядом с ним». «До револьвера дотрагивались?» «Нет». «Мистер Фрейд приглашал вас войти?» Дверь была открыта, москитная сетка прикрыта на щелку. Я толкнул ее, увидел его с револьвером, приставленным к голове. «Был пожар. Вы думали, что это Фейт его устроил?» «Почему вы так думали?» Я рассказал ему. «Вы были сильно рассержены?» «Я был расстроен, да». «Вы приехали сюда, чтобы причинить какой-либо вред мистеру Фейту?» «Я приехал, чтобы задать несколько вопросов». «Он что-нибудь сказал?» «Нет». Грентом продолжил, без передышки бомбардируя меня новыми вопросами, возвращаясь к уже заданным и пробуя подловить меня на каких-то несоответствиях. Джейми рассказывал взад и вперед в 30 футах от нас игры с ногти. Я опять сидел на теплом металле багажника своей машины. Время от времени поглядывал в зажатое между холмами узкое синее небо и говорил правду почти про все. Раздражение Гранта росло, но никакой закон не препятствовал приехать сюда, как это сделали мы, и мы не пересекли никакую черту, когда Фейт спустил курок. По крайней мере, такую, какую смог бы найти Грантом, так что я воспринимал его довольно спокойно. Отвечал на его вопросы и прикрывал собственную задницу. Мне уже казалось, что дело идет к концу, но я ошибался. Самое сладкое он приберег напоследок. «Три недели назад вы ушли с работы». Это не было вопросом. Грентом так жестко уставился мне в лицо, что я чуть не физически ощущал прикосновение его глаз. Стал дожидаться, пока я заговорю, но я никак не отреагировал. Я знал, к чему он клонит. «Вы работали в спорткомплексе МакКленнон на Фронт-стрит в Бруклине. Я лично беседовал с управляющим. Он говорит, что человеком вы были надежным, с молодыми ребятами, которых обучали единоборством, всегда находили общий язык. Все вас любили, но три недели назад вы вдруг исчезли из виду. На самом-то деле вас вообще никто после этого особо не видел. Ни ваши соседи, ни хозяин квартиры. Я знаю, что Долф Шепперт врет мне. Я предполагал, чтобы прикрыть вашего отца, а теперь уже не настолько в этом уверен». Грентом на секунду примолк, упорно не моргая. «Может, чтобы прикрыть вас?» «Это вопрос. Где вы были три недели назад?» «Я был в Нью-Йорке». Он набычился, прижав подбородок к груди. «Ойли!» Я уставился на него, зная, какая машина уже приведена в движение, Они поднимут мои выписки по банковской карте, проверят все факты снятия денег в банкоматах, штрафы за нарушение ПДД, все, что может привязать меня к Северной Каролине три недели назад. «Вы только зря тратите мое время», — сказал я. «Посмотрим». «Я арестован?» «Пока нет». «Тогда разговор закончен». Я слез с багажника и ушел, почти ожидая почувствовать его руку у себя на плече. Вид у Джейми был совершенно прибитый. Я тронул его за локоть. «Давай-ка выбираться отсюда». Мы вернулись к моей машине. Грентом успел переместиться от багажника к капоту. Один из его пальцев пробежался по слову, выцарапанному на краске. «Убивец», было по-прежнему написано там. И Грентом улыбнулся, заметив, что я на него смотрю. Потер пальцы, а потом развернулся и двинулся обратно к трейлеру и уделанному кровью полу. Когда я открывал дверцу машины, подошла Робин, без всякого выражения на лице. «Возвращаешься в город?» — спросила она. «Да». «Я поеду с вами». Я захлопнул дверцу, и Джейми устроился рядом со мной. Заработал мотор, и мы тронулись с места. «Какие-то проблемы?» — спросил я. Он покачал головой. «Я все ждал, что они обыщут машину. Не имеют права, без разрешения или достаточных оснований. А если по основания были...» Я натянуто улыбнулся. Закон не запрещает держать в багажнике ружье. И все же, каким-то чудом, чувак. Я посмотрел на него. Он был явно не в себе. Прости, что сомневался в тебе, Джейми. Он надул бицепс, но голос его был слаб. Мышца, малыш. Никого он не мог обмануть. Мы ехали 10 минут, и каждый из нас разбирался с минувшим утром по-своему. Когда Джейми заговорил, голос его звучал ничуть не лучше. «Страшная вообще штука», — произнес он. «В какой части?» «Во всех». Джейми сидел бледный, со стеклянными глазами, и я понял, что он вновь переживает последнюю секунду другого человека на этой земле. Насилие и ненависть, безнадежность и красный туман. Он явно нуждался в какой-то поддержке. «Эй, Джейми», — произнес я, — «насчет пожара и всего прочего, то, что случилось тогда на поле...» Я сделал намеренную паузу, дожидаясь, пока он посмотрит на меня, пока его глаза не сфокусируются. «Прости, что я так тебя навалял. Это, наверное, самая страшная часть, так?» Джейми понадобилась секунда, чтобы это осмыслить, а потом напряжение спало с его лица, и мне показалось, что он и в самом деле улыбается. «Да иди ты!» — отозвался он и ткнул меня кулаком в руку так, что было действительно больно. «Остаток пути мы проделали легко» почти буквально через несколько секунд после того, как мы пересекли городскую черту, Робин воткнула мигалки. меня это не удивило. ее земля вполне объяснимо. я зарулил на парковку какого-то продовольственного магазинчика и вырубил мотор. все принимало нехорошие обороты, и я ее ни в чем не винил. мы встретились на асфальте перед капотом ее машины. она вся состояла из острых углов и открытого неудовольствия. держала руки по швам, пока не подошла вплотную после чего тут же влепила мне оплеуху от души. Я смирился с этим, и Робин сделала это еще раз. От второй пощечины можно было бы и уклониться, но я не стал. Ее лицо было полно неистового гнева и намека на слезы. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но была слишком взвинчена. Отошла в сторонку и остановилась, отклонившись от меня всем телом. А когда повернулась обратно, эмоции вновь оказались словно забронированным стеклом. Я видел лишь намеки на них, какие-то темные вихри, но ее голос был безупречен. «Я думала, мы обо всем договорились. Ты и я. Одна команда. Я сделала свой выбор. Мы об этом говорили». Робин подступила ближе, и я увидел, что гнев сменила обиды. «О чем ты вообще думал, Адам?» «Я пытался защитить тебя, Робин. Я не знал, как далеко все это зайдет, и не хотел тебя впутывать». «Только вот не надо», — сказала она. «Могло произойти все, что угодно. Не оскорбляй меня, Адам, и даже и на минуту не думай, что Грентом идиот. Никто никогда не поверит, что вы приехали туда просто дружески поболтать». Робин опустила руки. «Они там досконально все осмотрят, и если найдут что-то инкриминирующее, тогда сам Господь Всемогущий ничем не сможет тебе помочь». «Он поджег ферму», — произнес я. «Он напал на Грейс, пытался убить меня». «И убил собственного сына?» последовали ее холодные слова. «В эту игру замешаны и другие стихии, те вещи, которых мы не понимаем». Я отказывался давать задний ход. «Значит, буду иметь дело с тем, что у меня под носом». «Все не так просто! Он заслужил это!» выкрикнул я, сам оцепенев от силы своей собственной реакции. «Этот поганец заслужил смерть за то, что натворил, то, что он сделал это сам, правосудие в самой идеальной его форме!» «Да иди ты к черту!» Робин принялась расхаживать взад и вперед. И там, где ее бронированное стекло подалось, я увидел черный туман. «И это дает тебе право претендовать на гнев? Будто ты единственный, кто пострадал? А что в тебе такого особенного, Адам? Ты сам прожил всю свою жизнь так, будто тебе никакие законы не писаны. Ты лелеешь свой гнев, словно это он делает тебя особенным. Ну что ж, позволь мне сказать тебе кое-что!» Робин. Она поднесла мне к носу кулак. Ее лицо напряглось. «Страдают все!» Вот и все. Робин уехала полное отвращение, не оставив мне ничего, кроме гнева, которое она сама с таким презрением сдерживала. Джейми вопросительно поглядывал на меня, когда я забирался обратно в машину. Я чувствовал, что у меня горит лицо, и противно скрутило живот. «Все нормально», — бросил я и повез его домой. Потом мы долгую минуту сидели в машине. Джейми явно не спешил вылезать. «Все у нас нормально?» — спросил он. «У нас с тобой». «Ошибался-то я. Это ты мне скажи». Он не смотрел на меня. Румянец, как я заметил, вернулся на его лицо. Когда Джейми повернулся, то поднял кулак и держал его на весу, пока я не стукнулся с ним костяшками. «Железно!» — сказал он и выбрался из машины. Добравшись до дома Долфа, я обнаружил, что тот пуст. Грейс не было. Никакой записки. Я принял душ, смыв грязь, пот и запах Гарри. Выйдя из душа, натянул чистые джинсы и футболку. Надо было сделать миллион вещей, но ни одна не была мне сейчас под силу. Вытащил из холодильника две банки пива и вынес телефон на крыльцо. Первое пиво исчезло примерно через минуту. Потом я позвонил в дом отца. Ответила Мириам. «Его здесь нет», — сказала она, когда я попросил отца. «А где он?» «Уехал с Грейс». «Для чего?» «Искать собак». Ее голос был невыразителен. «Он всегда это делает, когда чувствует собственную беспомощность». «И Грейс с ним?» «Она отлично стреляет, ты же знаешь». «Передай ему, что я хочу с ним повидаться, когда он вернется». Молчание. «Мириам?» — произнес я. «Я передам». День медленно двигался вокруг меня. Я смотрел, как свет протягивается все дальше, заполняя низкие места. Два часа. Пять банок пива. Заняться нечем. Мысли замедлили бег, словно мотор на повышающей передаче. Я услышал пикап, прежде чем увидел его. За рулем была Грейс. Они с отцом сидели в кабине раскрасневшиеся, И не то чтобы улыбались, но казались посвежевшими, словно на несколько часов каким-то образом ухитрились избежать всего наихудшего, что только мог подсунуть им день. Поднялись на крыльцо, и мой вид убил в них свет. Опустил с небес на землю. «Удачно съездили?» — спросил я. «Не особо». Отец присел рядом со мной. «Не хочешь поужинать?» — спросила Грейс. «Конечно», — ответил я. «Ну а вы?» Отец покачал головой. Дженнис уже готовит. Он поднял ладони. Меня никто приглашать не собирался. Грейс посмотрела на меня. «Мне нужно сгонять в магазин. Возьму твою машину». «У тебя же права отобрали», напомнил мой отец. «Постараюсь не попасться». Я посмотрел на отца, который только пожал плечами. Дал ей ключи. Как только завелся мотор машины, отец повернулся ко мне. Вопрос ребром. «Это ты убил Зебьюлона Фейта?» Выходит, Робин тебе уже позвонила. Она решила, что мне следует знать. Так это ты убил его? Нет, сказал я. Он сам, как я уже сказал копам. Старик качнулся в кресле. Это он поджег мои виноградники? Да, сказал я. Вот и отлично. Просто так вот? Спросил я. Я все равно никогда его не любил. Грентом считает, что признание Долфа полная херня. Так оно и есть. Он думает, что долг кого-то покрывает. Может, тебя? Отец повернулся ко мне лицом. Медленно заговорил. Грантом Коп. Выдумывает параноидальные, дурацкие теории. Вот что он делает. Поднявшись с кресла, я прислонился к перилам. Мне хотелось видеть его лицо. А у него была причина? Причина для чего? Покрывать тебя. «Что это, черт побери, за вопросы такие?» «Мой отец был человек простой, соль земли, частенько действовал на пролом, не особо заботясь о каких-то правилах, но при этом был и самым честным человеком, какого я когда-либо знал». «Так была у тебя причина желать смерти Дэнни Фейту?» Момент затянулся. «Это абсурдный вопрос, сынок». Он был зол и обижен, Я знал, каково это, так что я не стал заостряться на этом вопросе. Я уже сам это говорил. Мой отец не убийца. Я должен верить в это. Если нет, то я ничем не лучше его. Я сел в кресло, откинулся, но напряжение нарастало. Вопрос по-прежнему висел между нами. Мой отец с отвращением крякнул и скрылся в доме на пять долгих минут. А когда, наконец, вышел обратно, то держал в руках еще две банки пива. Одну передал мне. Заговорил так, будто никакого вопроса и не было. «Завтра хоронят Денни, произнес он. «Кто всем занимается?» — спросил я. «Какая-то тетя из Шарлотта. Служба в полдень, прямо на кладбище». «Ты знал, что он был влюблен в Грейс?» — спросил я. «По-моему, мне пора». «Так знал?» — повторил я громче. Отец встал и подошел к перилам. Показал мне спину. «Она слишком хороша для него. Она всегда была слишком хороша для него». Он повернулся, поднял бровь. «Ты ведь ею не интересуешься, так?» «Не в этом смысле», — сказал я. Он кивнул. «У нее практически ничего в этом мире не осталось. Потеря Долфа убьет ее». «Она сильная?» «Она разваливается на части». Отец был прав, но никто из нас не знал, что с этим поделать, так что мы просто смотрели, как вытягиваются тени, и ждали, когда опускающееся солнце, ударившиеся верхушки деревьев, бомбой сдетонирует за ними. Мне пришло в голову, что и на мой второй вопрос он тоже не ответил. Когда зазвонил телефон, я сразу снял трубку. «Он здесь», — сказал я и передал трубку отцу. «Мирям». Он взял ее и послушал. Его рот затвердел, превратившись в тонкую бескомпромиссную линию. «Спасибо», — произнес отец. «Нет, ничего ты не можешь для меня сделать». Послушал еще. «Господи, Мириам, да, просто вот так. Ничего ты не можешь для меня сделать. Никто не сможет». «Да, хорошо. Пока». Он отдал мне трубку и, прикончив пиво, сообщил. Звонил Паркс. Я выждал. «К Долфу сегодня официально предъявили обвинение».